«Похоже, что мы в плену», — тихо сказал Кленок. В дверях показался высокий человек с непокрытой взлохмаченной головой. Его, видимо, только что разбудили. Почесывая, обросший резко выдающийся вперед подбородок, над которым низко навис крючковатый нос, он скривил тонкие, плотно сжатые губы и внимательно осмотрел русских. «Кто такие?» — с теплым ото сна голосом спросил он. «Русские китобои». Рогов смотрел прямо в бесцветные наглые глаза чужеземца. «Кто вы? Почему задержали нас? Почему забрали нашего финвала?» Ответ Рогова произвел впечатление. Высокий перестал почесывать подбородок, разом исчезла и сонливость. «Где ваши суда? Сколько их? Давно бьете китов?» «Почему задержали?» — повторил свой вопрос Рогов. Глаза человека стали злыми. Он с угрозой в голосе сказал «Отвечайте на мои вопросы». «Не буду», — Рогов проговорил так твердо, что тот больше не обращался к нему. Он осмотрел Китобоев, задержал взгляд на богатырской фигуре Кленова и приказал своим матросам на разделку. Когда Китобоев подвели к берегу и приказали начать работу, снимать жир с добытого имиджа Финвала, Кленов помрачнел, глаза его загорелись бешеными огоньками. Кит лежал в воде у самого берега. Рогов сказал товарищам. Пока будем работать, Лигов разыщет нас и выручит. Эти китобои как пираты. В это время к ним подошел рослый матрос со светло-коричневой бородкой. У него был редко встречающийся красноватый отлив. В мочке левого уха поблескивал серебряный полумесяц серьги. Он принес в охапке флешерные ножи. Услышав имя капитана Лигова, китобой насторожился. В глазах его появилось любопытство. Он хотел о чем-то спросить Рогова, но сдержался. Рядом было слишком много враждебно настроенных к русским моряков и охотников, а Лерри не хотел, чтобы кто-нибудь заметил его интерес к захваченным китобоям. Итак рещик был на неважном счету у капитанов. Опустив на песок ножи, Лэри как можно дружелюбнее и в полголоса, чтобы не разобрали остальные, сказал Рогову. Если какой нож окажется тупым, скажите. Заменю. В голосе матроса, в его взгляде, было что-то особое, располагающее, и это заставило Рогова, в свою очередь, пристально и изучающе посмотреть на Ларидея. Они встретились глазами, и Лэри дружески улыбнулся своими. Это заметил только Рогов и в том моряку ответил. Олрайт между ними возникло еще слабое, но уже понятное каждому чувство товарищеского участия. «Может быть, мы знакомы?» — спросил себя Рогов, напрягая память. «Нет, с ним я никогда не встречался, но парень, кажется, нам хочет помочь. Дальше увидим». К русским китобоям подошел кривоногий китобой и приказал Рогову. «Быстрее принимайтесь за дело, живее, ну!» «Мои ребята проголодались», — спокойно сказал Рогов. «Сначала заработайте на обед», — засмеялся Кривоногий. «С голоду у нас не помрете. А ты, — он обернулся к Ларидею, — тоже принимайся сало резать. Живо, ну!» Ларидей неторопливо отошел, провожаемый сочувственным взглядом Рогова. Гарпунер первый взялся за флешерный изогнутый нож с острооточенным лезвием. Но едва из туши хлынула струя крови, плотник швырнул на песок нож и глухо проговорил. «Не могу». К Клёнову, стоявшему по пояс в воде, подскочил Кривоногий китобой, руководивший разделкой, и что-то крикнул, указывая на нож. Клёнов вышел на берег, не обращая внимания на крик. Кривоногий бросился за ним, схватил его за рукав, но плотник отшвырнул китобоя и направился к штабелю дров. Здесь он опустился на бревно, в котором торчал топор. Вокруг Клёнова собрались матросы. Среди них был истревоженный Ларри Дэй. Он опасался за участь кленова. Плотник не обращал на китобоев внимания. Послышались голоса. «Капитан Хоган!» Матросы раступились, уступая дорогу высокому. Сейчас он был в шапке из соболей и короткой кожаной куртке. Кривоногий быстро сказал ему что-то. Хоган носком сапога постучал по колену плотника. Тот поднял голову, но не встал. «Стенд ап!» — крикнул Хоган, жестом приказывая идти на разделку кита. Кленов отрицательно покачал головой. Хоган замахнулся, чтобы наотмашь ударить плотника, но так и застыл с поднятым кулаком. Рука Кленова крепко сжимала топорище. Матросы невольно подались назад. Хоган опустил руку. По его приказу привели Рогова, и тот перевел Кленову приказ американца. — Тебе, Антон Прокопьевич, приказывает рубить дрова. Там, в лесу, так-то лучше, вздохнул Кленов и отшвырнул топор. Облегченный перевел дыхание и лыриды. Для жиротопных печей тобой заготовляли дрова в лесу, подступавшем к самому берегу. Деревья рубили подряд, но лучшие стволы не распиливали, а скатывали к берегу. Здесь уже было несколько штабелей хорошей строительной древесины. Клёнов работал неторопливо, но никто из самозваных хозяев острова его не подгонял, они лишь с опаской на него косились. Около полуночи русских заперли в одном из сараев, где хранились бочонки с жиром. Вместо постели пленникам бросили хвойные ветви. Лёжа в темноте, китобои тихо переговаривались. Урикан высказал общее желание. «Надо уходить. По морю пешком не пойдёшь», — заметил Клёнов. «Капитан Лигов должен нас искать». Рогов был в этом уверен. «Но нам тоже не следует сидеть сложа руки. Хорошо бы ночью выйти на вильботе в море». «На нашем вильботе бронконьеры сегодня китов били», — сказал рулевой с горечью. «Разбойники». Рано утром их разбудил зычный окрик Кривоногова. Туман стоял еще над морем, ствол стоял по земле. Было свежо. китогоев снова погнали на работу». Кленово отвели в лес, остальных к жиротопным печам смазанными в них огромными котлами. Ларидей улучшил момент и сунул Рогову две плитки табаку, по которому так страдали моряки. «Спасибо», — шепнул Рогов. Русские китобои вырезали куски жира из туш и на носилках относили их к печам, где сваливали в котлы. Вытопленным жиром наполняли бочонки. Работа шла в лихорадочно-быстром темпе потому как часто к берегу подтаскивали все новые и новые туши животных, китобои поняли, что воды у островов богаты китами. Чужеземные китобои срезали стуж жир небрежно, не переворачивая их, и оставляли нетронутую ту часть китов, которая находилась в воде. Необработанные до конца туши, они оттаскивали от берега и тут же бросали их. Над бухтой стоял удушливый запах гнили. Тысячи птиц с резкими криками реяли над водой. Из разговоров Рогов понял, что у острова охотятся китобойцы, принадлежащие компании Дальтона, и несколько судов норвежцев, англичан и немцев. В полдень к гарпунеру подошел к Хоган и сказал, «Будете бить китов?» «Нет», — покачал головой Рогов, «здесь нет моего китобойного судна, моего капитана». На тонких губах Хогана скользнула насмешливая улыбка. «А вы надеетесь его когда-нибудь увидеть?» Не дожидаясь ответа, Хоган отошел. Рогов посмотрел на его узкую спину. Ему приходилось слышать в рассказ о том, что некоторые китабои во время промысла захватывают друг у друга матросов, группунеров, заставляют их работать, а затем уничтожают. Этот Хоган, не задумываясь, может поступить так же. С тяжелым сердцем Рогов вернулся к работе. Вырубая квадратные куски жира, он думал о том, как бежать с острова, дать о себе знать Лигову. Гарпунер не раз посматривал на бухту, на выход из неё. У него постепенно складывался план бегства. Американцы часто бросали на берегу лодки без присмотра. На одной из них можно незаметно выйти из бухты. Первую половину дня Лоридей не имел возможности переговорить с русскими. Ему хотелось как-то помочь им, «Облегчить их участь, сказать, что не все здесь их враги, есть и друзья, но случай не представлялся». Во время обеда он услышал, как кривоногий мастер разделки китовых туш, вернувшись от Хогана и хвастаясь своей близостью к нему, сказал резчикам, «Через неделю Трюма и Ракеза будут полны ворваний Иуса, и он пойдет в Штаты, русские прокатятся на нем матросами». «А если они откажутся?» — поинтересовался кто-то из резчиков. «Отказался же бить китов их гарпунер?» «Лишняя пенька для петлей всегда найдется», — засмеялся Кривоногий. «Хоган не любит отпускать от себя гостей, которым не нравится у него». Мастер вновь залился хохотом. Лэри Дэй молча доедал свой обед. Он знал, что Кривоногий говорит правду. Немало здесь было моряков, которых удерживал... У Хогана лишь страх перед его местью, если они захотят уйти. Страх за русских охватил Ларри Дэя. Наскоро закончив свой обед, он заложил за щеку кусок табаку и отправился по берегу к дальним печам. Там работали два его друга. Быть может, они и подскажут ему, как помочь русским спасти их, как когда-то помог ему капитан Лигов. Но Эван Сирой, молча выслушав Ларри, покачали головами. Рой сказал, не впутывайте нас в это дело, Дэй, русским мы не сможем помочь, а головы свои потеряем. Не уйдут же они с островов по морю, даже если их выпустим из сарая ночью. Дэй не мог обвинить товарищей в трусости, они бывали в разных переделках, да и Хогана мало боялись, но напрасно рисковать не хотели, и в этом они были правы. Возвращаясь к своей работе, Дэй вспомнил о словах Роя даже если их выпустим из сарая. И тут у него родился план, его он решил ночью привести в исполнение. Лучше всего это будет сделать на рассвете, когда почти все спят, сваленные усталостью. Ему хотелось об этом предупредить Рогова, но Кривоногий отправил Дея на разделку китов на плаву, и там Рещих пробыл до глубокой ночи. Когда же он вернулся на берег, русские уже были заперты в сарае риы улюкся со всеми но непрерывно жевал табак чтобы не заснуть он с нетерпением ждал предрассветного часа когда можно было действовать более безопасно а тем временем рогов сарай делился своим замыслом с товарищами его все горячо поддержали дождавшись когда на берегу стало тихо китабои попробовали открыть дверь но она оказалась крепко запертой оставалось одно выбраться через крышу Кленов, забравшись на бочонке, попытался разобрать часть крыши, но она, плотно сложенная из толстых плах, не поддавалась даже под могучими руками клёнова Плотник, обливаясь потом от усилий, спустился к товарищам. Неудача всех так опечалила, что никто не говорил и слова, каждый задумался о своей судьбе. По всему чувствовалось, что надо быть готовым к самому худшему. «Духом не падать», — говорил Рогом товарищам пытаясь их ободрить, — «будем защищаться в случае опасности. Капитан Лигов должен нас найти». Так говорил Рогов, а сам думал о далекой гавайской деревушке, о ласковой жене, о двух смуглых ребятах. И казалось ему, что он слышит, как шелестят листья пальм под утренним бризом, как задушевно поет его милая жена».